Михалыч в детстве. Тайна знамени. В конце лета моему папе позвонили на работу из моей школы. На работу, потому что мало у кого телефоны тогда дома были. Да почти ни у кого. Звонила директор. Всем другим родителям Завуч звонила, а папе она. Это потому что у директрисы была к нему симпатия, а за лето она соскучилась. Это Азовсталь? Да. Это цех Блюминг? Да. Это директор средней школы номер семь звонит. Я вас узнала Раиса Адамовна, по нежному голосу. Здравствуйте. Голос у директрисы был как у легендарного комдива Чапаева. Но для папы она его подменяла на нежный, как у Золушки. Миша, Михаил Александрович, в школе на школу надвинулись обстоятельства. Уж не Михалыч ли надвинул? Займусь им после смены, не сомневайтесь. Эх, Миша, Михаил Александрович, твой Михалыч отличник, но и ему бы не помешала женская рука с педагогическим образованием в домашних условиях». Голос у директрисы стал обычным и привычным. Как у Чапаева перед кавалерийской атакой. «Эскадрон! К бою! Обнажить шашки!» Даже учителя съеживались. — Раиса Адамовна, вы же знаете, у нас бабушка есть. И две комнаты, и соседи. Все хорошо с педагогикой. — Мама у тебя просто чудо, Миша. А вот сосед — самогонщик. Я знаю. Ему тоже педагогика не повредила бы, хоть и жена тому. Посетова директор сказала, чтобы я пришел завтра в школу для участия в генеральной уборке перед началом учебного года. Остальным зауч сказала. — Мы пришли. Я и остальные. Их было немного, так как телефоны были мало у кого, даже на работе. Из нашего шестого В только я один и пришел. Баба Катя, завхоз, дала тазик, тряпку и веник. И пока ставила задачу, выкурила две папиросы «Беломурканал». Она была маленькая, худая, коричневая, но не от летнего загара, а всегда. От старости, как я думал. Окурки раздавила на полу, подметежь. и ушла. Работы было много. Я перевернул на боксе парты, поставил учительский стул на стол и приступил. Уже заканчивал мыть. В очередной раз отжал и развернул на полу тряпку. И вдруг заметил, что это вовсе не тряпка, а знамя. Пионерское бархатное знамя с профилем Ленина и буквами. Коричневыми, без намека на былое золото. И само знамя было коричневым. Закругленными обгорелыми краями дырявые. Собственно, не знамя уже вовсе. Или знамя. Сидя на корточках, я задумался над судьбами знамен. Вспомнил китайскую делегацию, которую мы с Танечкой и со всей школы встречали с этим знаменем под гром барабанов и клёкот горнов. Вспомнил Танечку. Всё лето не виделись. То я в лагере, то она где-то по своим музыкально-фортепианным делам. Она из нашего класса, из нашего подъезда, из нашего детсада. Дочка папиного друга. Вспомнил и обрадовался, что каникулы заканчиваются, и мы скоро увидимся. И померимся ростом, как всегда после лета. Я уже соскучился по ней. Прошедшей весной некоторые девочки обогнали меня, а она нет. Хоть бы и сейчас не обогнала. И хоть бы тоже соскучилась. «Михалыч, ну ты молодец. Один справляешься. Передай Мише, Михаилу Александровичу...» Я чуть не упал на знамя от внезапного военного голоса. и вскочил с корточек, а директриса запнулась, уставившись на знамя, и вытянула и шею, и губы трубочкой вперед и вниз, и долго молчала. «Это кто-нибудь видел, кроме тебя?» «Никто. А где ты это взял? Сам нашел? Где?» «Почему нашел? Баба Катя дала, завхоз». «Катя? Какая она тебе баба? Ей тридцать пять, как Миша или мне?» Мы вышли в коридор. Там баба Катя. Катя. Красила белой краской здоровенный бюст Ленина на дубовой, заляпанной белилами подставке. Я осмотрел завхоза внимательно и перестал считать ее старой. Навсегда перестал. Екатерина Ивановна, пройдемте с нами в 6 В. Екатерина Ивановна, не вымнимая папиросы изо рта, выпустила дым в сторону от носа скульптуры. — Иду, иду, Раиса Адамовна. Мы втроем стояли вокруг учительского стола, накрытого мокрым и обгорелым знаменем. Завхоз говорила. — Ну, Раиса Адамовна, помните тот маленький пожар в пионерской комнате? Забыла, в каком году? — Не так и давно. — А, в воскресенье было. Китайцы как раз тогда уже уехали. Я сама потушила. Вам доложила, как положено. Забыли, что ли? Помню. Все было оформлено под протокол, списано и новое куплено. Списано-то списано, но оно же удобное такое для всяких дел, полезные Я и... Катя, я до сих пор за тот пожар на твои папиросы думаю. Бросай курить. Мало что знамена сгорели, а теперь вот, снова политическое дело. Рая, где я и где пионерская комната. Там проводка замкнула, небось. Спешу и падаю под знаменами курить. Надо же, такое на меня думаете. Обидно. Завхоз в школе жила. На первом этаже, под закрытым крашенной фанерой, широким лестничным маршем. Многие бывали там. Там интересно и довольно уютно. Патефон, помню, книги, коврики с оленями и, конечно, запасы папирос. Женщины долго обсуждали знамя и все такое. Вспомнили про меня. «Ты это, Михалыч? В общем, никому. Это теперь наша строгая тайна. Тайна только на троих. И тайна знамени». Директриса погладила по голове, как маленького. А завхоз сказала. И Миша передай, пусть почаще узнает на улице. И здоровается. С танкистом моим они пацанами бегали. До войны еще. Нету танкиста. Он знает. С тех пор и до самого выпускного мы изредка собирались, чтобы послушать патефон под катиной лестницей. Танечка тоже приходила. Про знамя она не знала. Тайна.